На Руси. После катастрофы. В сохранившемся фрагменте сочинения, которое было написано сразу после завоевания, слове о погибели русской земли, уничтоженная страна описывается поэтически. О, светло светлая и украсно украшена земля русская! И многими красотами удивлена еси! Озеры многими удивлена еси! реками и кладезьми месточестными, горами, крутыми холми, высокими дубравами, чистыми пальми, дивными зверьми, различными птицами, бесчисленными городами великими, селами дивными, винограды обительными, монастырскими садами, домы церковными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многими, Всего еси исполнена земля русская, о правоворная вера христианская. Конечно, жанр панегирика предполагает идеализацию и украшательство. Да монгольская Русь была не землей светло-светлой, а государством, мучительно переживавшим раздробленность со всеми присущими такому периоду проблемами. И все же это был регион довольно высокой культуры. Со множеством населенных городов, с развитыми ремеслами, удивительным для средневековья уровнем грамотности и, к тому же, безусловно, принадлежавший к европейскому миру. В результате Батыева нашествия, прошедшего двумя волнами, древнерусская цивилизация была разрушена. Все изобнажено и поругано, как говорится в новгородской первой летописи. Правда, могло быть и хуже. Напомню, что к этому времени монголы уже не уничтожали и не угоняли в рабство поголовно все население, и Русь избежала горестной судьбы цветущего харизма. Количество людских потерь во время войны 1237-1240 годов, тем не менее, было огромно. Достоверно оно неизвестно. Но историки предполагают, что монголы убили около полумиллиона русославян. Население домонгольской Руси опять-таки по реконструкциям оценивается от 8 до 10 миллионов человек. Первую цифру называет историк демографии Джосайя Рассел, вторую убедительно обосновывает Георгий Вернадский. Я приведу его расчеты чуть ниже. Если прибавить к погибшим десятки тысяч угнанных в неволю, получается, что Русь лишилась 5-6% обитателей. Это очень болезненный урон. Но, например, в Венгрии вторжение обошлось намного тяжелее. Предположительно, всего за год она потеряла около четверти населения. Зато Венгрия осталась независимой и потому быстро возродилась. На Руси же произошло много необратимых перемен. На первых порах исключительно к худшему. Убитые были убиты. Вместо них рождались новые люди. Но во времена Ига существовала обязательная рекордская повинность согласно которой каждый десятый мужчина завирался в монгольское войско и навсегда исчезал, отправленный воевать куда-нибудь в Китай или на Ближний Восток. Таким образом, пятипроцентная убыль населения становилась константой. При этом нация теряла сильных, молодых, здоровых мужчин. Это приводило хозяйство в упадок, а заодно ослабляло ресурс сопротивления. Почти все главные города были сожжены и опустели. Церкви и монастыри, очаги культуры разрушены. Большинство доблестных князей пало. Воинские дружины, поддерживавшие в стране порядок, полегли. Деревни пострадали меньше, да и восстанавливать их было легче. А вот для городской культуры нашествие стало сокрушительным ударом. Отныне Русь перестает быть «страной городов», как ее именовали в прежние времена, и становится «страной деревень». Бывший стольный Киев – Один из первых городов Европы после резни 1240 года превратился в село. Плана Карпини, проезжавший мимо шесть лет спустя, пишет. «Мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что. Едва существует там 200 домов, а людей тех держат они, монголы, в самом тяжелом рабстве». Ужасающе понизился уровень грамотности. Большинство книг сгорело, школ больше не было. Читающие и пишущие люди скоро станут редкостью и будут почти исключительно из духовного сословия. Монголы, которым вечно не хватало металла, отбирали у населения железные инструменты, вплоть до топоров. Это отразилось на низовом, домашнем производстве. Страшный урон русскому хозяйству нанесла монгольская тактика изъятия всех искусных мастеров, которых переправляли в далекую Монголию. В результате этой потери на Руси вовсе исчезли или очень нескоро возродились целые ремесла и направления прикладного искусства. Б. Рыбаков и Г. Вернацкий включают в этот перечень изготовление скани и перегородчатой эмали, чернения, глазированной цветной керамики, ювелирных изделий, всего, чем славились древнерусские мастерские. Остановилось даже собственное производство тканей, не стало ткачей. Исчезает каменная резьба, благодаря которой так нарядно выглядели храмы. Каменное строительство вообще прекратилось почти повсеместно, за исключением нетронутого северо-запада. Те же ремесла, которые уцелели, сильно деградировали. Безопытных мастеров утратились тонкие технологии, изделия стали примитивнее. Зато обогатилась культура монгольской столицы Каракарум, куда попадали русские мастера, выжившие после длинной, полной лишений дороги. Плана Карпини рассказывает про некоего русского именем Косма, злата кузнеца и гравера, любимого ханом Гуюком. Этот человек очень помог монахам. Мы, как полагаем, умерли бы, если бы Господь не оказал нам помощи через кого-нибудь другого, с благодарностью пишет итальянец. Косма показал гостям сделанную им императорскую печать, а также изготовленный им трон. Трон же был из слоновой кости изумительно вырезанный. Было там также золото, драгоценные камни, если мы хорошо помним, и перлы. Такие вещи отечественные художники вновь научатся делать лишь лет через триста. Наконец, и это непосредственно касается заглавной темы моего сочинения, рухнула старая система управления. Единого государства давно уже не существовало, но в каждом княжестве, даже маленьком, соблюдался какой-никакой порядок. Действовали законы, базирующиеся на установлениях русской правды. Власть могла быть непрочной и часто бывала несправедливой, но в глазах населения она была легитимной, испокон веку. Выше удельного князя – великий князь. Выше великого князя – только Бог. Первое время после нашествия на завоеванных территориях образовался вакуум власти. И самое страшное, что только может случиться в стране – хаос. Никто не соблюдал законов. Никто не защищал от разбойников. Повсюду бродили и творили, что пожелают монгольские отряды. Столицы княжеств превратились в пепелища. Из этих обломков с огромным трудом, с неимоверными затратами, с тяжелыми ошибками, пришлось складывать некое иное государственное сооружение по иным принципам, навязанным извне. Страх и трепет Эти слова, взятые из лаврентьевской летописи, «Ибе, видите, страх и трепет, яко на христианский роде страх и колебанье, и беда упространися. Красноречивее всего описывают состояние, в котором пребывала Русь во время ига. Кстати говоря, термин «ига» у нас вошел в употребление не сразу и является переводным. Впервые он встречается в латинском сочинении польского историка и церковного деятеля Яна Длугаша, который пишет, что государь Иоанн Васильевич сбросил «иугум барбарум» — «варварское ига» причем пишут в 1479 году, когда формально разрыв с Ордой еще не произошел. После этого слово «ига» долгое время попадается почти исключительно в иностранных текстах, а в России становится общепринятым только в XIX веке. Его можно встретить уже у Карамзина, который утверждает, что россияне вышли из-под «ига» более с европейским, нежели азиатским характером, В заключительной главе я попытаюсь этот тезис оспорить. Однако слово-сочетание «татаро-монгольская ига» утвердилось несколько позднее, заимствованное из немецкого исторического атласа, который составил некий лейпцигский профессор Христофор Крузе, кажется ничем более не знаменитый. Карамзин дает и другую формулировку, не менее образную. «Отечество наше рабствовало от Днестра до Ильменя», — пишет он. Однако идеи Отечества в XIII веке еще не существовало, да и рабствовали русские области по-разному. После 1240 года Русь оказалась поделенной не административно, а фактически на четыре зоны, и в каждой завоеватели вели себя особым образом. Задача при этом преследовалась одна и та же – собирать побольше дани и обеспечивать выполнение людской повинности – но достигалась эта цель не одинаковыми средствами. В самое тяжелое положение попал юго-восточный регион, где оккупанты фактически упразднили прежние властные институты и осуществляли прямое военное управление. Эти земли находились ближе всего к степи, и контролировать их оттуда было легче. Основная часть Руси, центр и восточная половина, сохранила своих князей, которые превратились в бесправных холопов хана и полностью зависели от прихоти его представителей на местах. При этом и здесь некоторые районы остались в прямом подчинении оккупантов, выведенные из-под княжеской власти. Особый статус был у новгородчины, избавленный от разорения. Подход к этой богатой, стратегически важной в торговом отношении области у победителей был сугубо прагматический. Купеческой республике позволялось жить более или менее по-своему, но под жестким присмотром и, разумеется, на условии выплаты очень больших налогов. Наконец, имелась юго-западная зона, обширные владения Даниила Галицкого, тоже мало затронутые войной. О том, как сложилась историческая судьба этих земель, было рассказано в предыдущем томе, поэтому здесь лишь коротко напомню о развитии событий. Понимая невозможность прямого сопротивления, гордый Даниил, который вскоре провозгласит себя королем русов, смиренно поехал в ставку к Бату и холопом назвался, то есть признал себя вассалом Орды. Хан принял его милостиво. Судя по летописи, самое страшное унижение, которому подвергся Даниил, заключалось в том, что ему пришлось опоганиться чашей кумыса. Ловкий князь сумел понравиться старшей хатун, улестив ее дарами, и сохранил все свои владения, которые превратились в нечто вроде протектората. Платили дань, но обладали самоуправлением. Как уже говорилось, после поездки в Орду князь переустроил свою дружину по монгольскому примеру, что повысило ее боеготовность и даже позволило дать вооруженный отпор наместнику соседней, оккупированной монголами области, когда тот стал своевольничать. Разделение на зоны разной строгости имело огромное значение для дальнейшей истории русославянской протонации, которая через некоторое время приблизительно по тем же границам распадется на новые нации, восточную Великорусскую, включившую и новгородцев, северо-западную Белорусскую, юго-западную Малороссийскую. О том, как и почему произошло разделение западных русославян на два отдельных этноса, Речь пойдет в томах, описывающих события XVI-XVII веков. Сохранив православную веру, но не церковное единство, эти народы обретут каждый свои уникальные черты. В XVIII-XX веках они вновь окажутся жителями одной страны, но сейчас существует как три самостоятельных государства. Три Руси Великой Русью, Великороссией, Нашу страну впервые назвали еще в середине XIV столетия, в Константинопольском указе, предписывавшем церкви всей Руси как великой, так и малой, повиноваться одному митрополиту. Понятие «малая Русь» возникло несколько раньше, вероятно, еще в XIII веке, потому что в 1303 году уже появляется отдельная митрополия, микророссии, включавшая «Волынскую», Галицкую и Туровскую области. Галицкий князь Юрий Болеслав, 1323-1340, польско-литовского происхождения, но православного вероисповедания, именовал себя герцогом Малой Руси. Этимология названия Беларусь менее ясна. Предполагается, что в начале часть Западной Руси стала именоваться Белой в противопоставление Черной Руси, землям бывшего Полоцкого княжества, отошедшим к литовцам еще во времена Миндовга. Со временем Белой Русью стали звать весь регион, включая и прежнюю Черную Русь. Расстроение Руси официально закрепилось с XVII века, когда московские цари стали титуловаться всея Великой, Малой и Белой Руси государями. В центре нашего внимания будет жизнь второй и третий из перечисленных выше зон, которые со временем превратятся в Великороссию и станут колыбелью российской государственности. Итак, эта часть Руси после завоевания сохранила самоуправление, но оно сильно ограничивалось постоянным вмешательством ордынских эмиссаров, чья власть была выше княжеской. Поскольку монголов в этот период занимала только максимально возможная эксплуатация материальных и людских ресурсов, великий хан приказал провести перепись населения. Переписных кампаний, собственно, было несколько, и проходили они негладко. Эта трудная работа, начавшаяся еще в 1250-е годы, продолжалась с перерывами лет 20. Впоследствии до самого конца своего владычества При расчете дани и иных поборов Золотая Орда опиралась на статистические данные, полученные в эпоху Ига. Принцип фискального деления был тот же, по которому жила вся империя. Для сборщиков налогов Русь состояла из туменов, которые в свою очередь дробились на тысячи, сотни и десятки. Большие города в эту систему не входили и облагались данью индивидуально. В каждом тумене, по русской тьме, был свой сборщик. Он назывался тюркским словом «баскак» или монгольским «доруга» и имел в своем распоряжении отряд воинов. Главный фискал Владимирского Великого княжества именовался Великим Баскаком. По сути дела, он являлся наместником всей области. По его требованию, князь был обязан при необходимости выделять в помощь монголам дополнительные войска, так что мятежи и восстания русских людей – в основном подавлялись русским же оружием. Помимо баскаков, представлявших власть хана на местах, в самой Орде были чиновники, ведавшие разными русскими княжествами. Являясь в ставку, князь должен был обращаться к своему куратору. Мало того, что все области и большие города должны были вносить установленный выход, общее название Дани, деньгами и рекрутами, но хан мог еще по собственному усмотрению объявить запрос единовременный экстраординарный побор, и это требование нужно было исполнять. Плана Карпини рассказывает о аскаке который брал дань по одному меху с каждого мужчины и мальчика, а кто не мог заплатить, угонял в рабство. Кроме того, он уводил всех неженатых и незамужних, всех нищих и бездомных, а также каждого третьего сына. Хотя эти нормы явно нарушали правила взимания десятины, Никакой защиты от произвола не было. В таких невыносимо тяжелых условиях восточно-русские земли существовали весь первый период монгольского владычества.